набравшись до приюта, Лиф наконец поняла, почему тот располагался рядом с открытым пространством у входа в переулок. Смотрительница приюта, Карга, как ее называли, отворила дверь и выпустила детей. Они играли на самой скучной в мире детской площадке, на ступеньках амфитеатра и небольшом ровном участке перед ним. Однако детям вроде нравилось. Одни весело смеялись, носились вверх вниз по ступенькам, Другие сидели кружком на земле и играли раскрашенными камешками. В воздухе резвились спрены смеха, похожие на маленьких серебристых рыбок. Голод побери, целый косяк сновал туда-сюда футах десяти над землей. Детей было много, и в основном они оказались младше, чем ожидала лифт. У большинства, как она поняла, проблемы с головой. У некоторых недоставало руки или ноги. Все в таком духе. Лифт слонялась у входа в переулок, где играли две слепые девочки. Одна роняла камешки разных размеров и форм, а другая угадывала, где какой по звуку, с которым те падали на землю. Старики и старухи в Шиковах те же, что и вчера, снова собирались на задних скамейках амфитеатра и, переговариваясь, наблюдали за играющими детьми. «Я думал, вы считаете, что в сиротских приютах сплошная безнадежность», – произнес Виндель, пристроившись рядом на стене. «Когда их выпускают погулять, все ненадолго становятся чуть счастливее», сказала лифт, глядя на коргу. Исохшая пожилая женщина с хмурым видом выкатила конфитеатру тележку. Опять булки из клеммы. Бесподобно. Они были лишь немного вкуснее каши размазни, а та лишь немногим вкуснее вареных носков. Однако лифт все равно пристроилась за остальными. Когда до нее дошла очередь, Карга, не проронив ни слова, указала на место возле тележки. Лифт не в силах спросить, шагнула в сторону. Убедившись, что все дети получили еду, Карга пристально посмотрела на лифт и протянула ей одну из двух оставшихся булок. «Это твой второй раз из трех». «Второй?» – возмутилась лифт. «Я же не первый был вчера вечером. Я тогда не просила, но съела». Карга покатила тележку откусив от последней булки. «Шквальная ведьма!» – пробормотала лифт. Найдя местечков на каменных скамейках, она уселась подальше от приютских, не желая с ними разговаривать. «Госпожа!» – Виндель забрался к ней по ступенькам. «Я не верю, когда вы говорите, будто покинули Азир, потому что там вас одевали в красивую одежду и учили грамоте. С чего бы вдруг?» – ответила она, жуя булку. «Начнем с того, что вам нравилось наряжаться. А когда дело доходило до уроков, вы, судя по всему, с удовольствием играли с учителями в прятки. Вас ни к чему не принуждали, просто предоставили возможности. Жизнь во дворце вовсе не была удавкой на шее, как вы уверяете. Для меня, может, и нет», — признала она. «Чего не скажешь о Гоксе. От нового императора ожидали слишком многого. Уроки, жизнь на показ». Люди приходили смотреть, как он ест, и наблюдали, как он спит. В Азире император принадлежал народу, словно был дружелюбный бездомный рубегончи, которую подкармливает в семи домах, и каждый дом считает ее своей. «Может, я просто не хотела обманывать их ожиданиям, когда знаком с людьми слишком долго они начинают на тебя рассчитывать?» «Ах, так вы не выносите ответственности «Конечно, не выношу. Голод побери, я обычная девочка с улицы». И «Девчонка, которая гналась за человеком, оказавшимся ни много ни мало одним из вестников, которая безумно якшается с убийцей, прикончившим кучу монархов. Все верно, должно быть, вы избегаете ответственности». «Ты на меня бочку катишь, пустоносец!» «Качу бочку? Признаться, я не совсем понимаю смысл этого выражения. Ну, судя по вашему тонну, качу. И, вероятно, вы этого заслуживаете». Лифт что-то проворчало с набитым ртом. На вкус булка была отвратительной, будто пролежала всю ночь. «Мамочка всегда советовала мне путешествовать по всяким местам, пока я молодая». «То есть поэтому вы покинули дворец?» «Без понятия. Наверное». «Полная чушь, госпожа! В чем же все-таки дело? Лифт чего вы хотите?» Она опустила взгляд на недоеденную булку и тихо проговорила. «Все меняется». «Это не страшно, и все должно меняться, кроме меня. Я попросила об этом. По идее, она должна давать то, что просишь». «Ночи хранительница?» — уточнил Виндель. Лифт кивнула, чувствуя себя подавленной и озябшей. Вокруг играли и смеялись дети, но почему-то при виде их становилось только хуже. Она прекрасно понимала, хоть и долго пыталась это игнорировать, что стало выше, чем три года назад, когда разыскала старую магию. Она устремила взгляд мимо детей на улицу впереди. Промелькнула группа женщин, несущих корзины с пряжей. В противоположном направлении прошествовал важный мужчина Олети. По крайней мере на фут выше любого прохожего. С прямыми черными волосами и властными манерами. Уборщики подбирали мусор. У входа в переулок карга, оставив тележку, учитывала малыша, который затеял драку. На задних скамейках амфитеатра перешучивались старики со старухами. Одна старуха разливала по чашкам чая и передавала остальным. Казалось, все просто знают, что делать. Кремлецы знали, как удирать, растения, как расти. Все знали свое место. «Я всегда знала только, как добывать еду», – прошептала лифт. «Вы о чем, госпожа?» Вначале прокормиться было трудно. Со временем она научилась разным уловкам, поднаторела в них. А чем заняться, когда не нужно думать о еде? Как вообще понять?» Кто-то ткнул ее в руку, и лифт обернулась. К ней подскочил мальчишка, тощий, с бритой головой. Показал на недоеденную булку и заворчал. Лифт со вздохом отдала булку, и мальчишка с жадностью набросился на еду. «Я тебя знаю», — сказала она, склонив голову на бок. «Тебя прошлым вечером бросила мать». «Мать!» — повторил он и посмотрел на нее. «Мать вернется когда?» «Ха, так ты умеешь говорить?» «Я думала, не умеешь. Прошлым вечером ты тупо пялился в одну точку». «Я...» Мальчик моргнул и снова посмотрел на нее. Слюни больше не текли. «Должно быть у него удачный день. Великое достижение». «Мать вернется?» наверное нет», — ответила лифт. «Извини, парень. Они не возвращаются. Как тебя зовут?» «Мик». Он озадаченно уставился на нее, будто пытаясь, причем безуспешно, вспомнить, кто она такая. «Мы друзья?» «Не-а, ты не захочешь быть моим другом. Мои друзья становятся императорами». Она поежилась и наклонилась к мальчику. «За него даже в носу ковыряют». Мик непонимающий смотрел на нее. «Ага, я серьезно. Ковыряют в носу». «Короче, у него есть женщина, типа прически делает, и вот заглядываю я однажды и вижу, как она вытаскивает что-то у него из носа, маленькими такими щипчиками». «Подцепила козявку?» Лифт поежилась. «Чудная жизнь у императоров». Карга тащила одного из дурачков и грубо усадила на каменную мостовую. Затем, как ни странно, сунула ему какие-то наушники, будто на улице холодно. Он надел их и закрыл глаза. Карга перевела дух и глянула на лифт с Миком. «Строите планы, как меня ограбить?» «Что?» – удивилась лифт. «Нет, еще один раз». Женщина подняла палец кверху, потом ткнула им в Мика. «А когда будешь уходить, заберешь его с собой. Я знаю, что он притворяется». «Притворяется?» Лифт повернулась к Мику, который ошеломленно моргал, будто пытаясь уследить за разговором. «Вы же не серьезно?» «Я прекрасно вижу, когда беспризорники прикидываются больными, чтобы получить еду!» — фыркнула корга. «Это не идиот, а притворщик!» Она потопала прочь. Миг паник, опустив взгляд. «Я скучаю по матери. Да уж и то неплохо!» мик нахмурился. «Мы своих матерей хотя бы помним!» — пояснила лифт, вставая. «Большинство таких, как мы, даже этим похвастаться не могут!» Она похлопала его по плечу. Вскоре Карга объявила, что время игры стекло. Детей увели в приют для дневного сна. Хотя многие были для этого уже слишком взрослыми. Мика она одарила недовольным взглядом, но разрешила войти. Лифта стала сидеть на каменной скамье. Она попыталась прихлопнуть кремлеца, ползущего по ближайшей ступеньке. Тот голод его поберил вернулся и щелкнул кетиновыми лапками, будто смеясь. Тут даже кремлицы странные. Не такие, каким она привыкла. «Можно забыть о том, что ты в другой стране, пока не увидишь местных кремлецов». «Госпожа», – подал голос Виндель, – «вы решили, что нам делать?» «Решать? Почему она должна решать? Обычно она просто действовала. Решала проблемы по мере поступления и перебиралась на новые места только потому, что никогда там не бывало. Старики, наблюдавшие за детьми, медленно поднимались, словно древние деревья». Расправляющие ветви после бури постепенно расходились. Остался лишь один в черной шикве. Лицо с седыми усами открыто. «Эй, старик!» – позвала лифт. «Ты все такое же ненормальный?» «Уж какой есть!» – ответил тот. Кмыкнув, лифт поднялась и подошла к нему. Кто-то из детей забыл потертые раскрашенные камешки. Жалкое детское подражание стеклянным шарикам. Лифт пнула их. — Откуда ты знаешь, что делать? — спросила она, сунув руки в карман. — Насчет чего, малышка? — Насчет всего. Кто тебе говорит, как распоряжаться собственным временем? Тебя родители научили. В чем секрет? — Секрет чего? — Как быть человеком. — Тихо сказала лифт. — А это... — усмехнулся старик. — Вряд ли я знаю. По крайней мере, не лучше тебя. Лифт посмотрела в небо. На стены расселены, с которых соскребли растения, но взамен словно в подражание выкрасили в темно-зеленый цвет. «Удивительно», – проговорил старик. «Людям отведено совсем мало времени. Многие, кого я знал, считали так же. Как только начинаешь понимать, что к чему, день уже заканчивается, опускается ночь и гаснет свет». Лифт посмотрела на него. «Ага». «Все такое же ненормальное». «Наверное, когда ты старый и все такое, начинаешь подумывать о смерти. Типа как парень, когда хочет писать, начинает подумывать, где бы найти закоулок потише». Старик усмехнулся. «Твоя жизнь пройдет, но организм, то есть город, продолжит жить носик». «Я не нос», — возразила лифт. «Я тебе зубы заговаривала». «Но зубы и то, и другое на лице». Лифт закатила глаза. «Я не это имела в виду». «Тогда что же? Может, ухо?» «Не знаю. Может». «Нет, и еще нет. Но почти». «Ладно, а ты тогда что?» — спросила лифт. «Я изменяюсь с каждым мгновением. В один миг я глаз, что видит множество людей в городе, в другой род, чтобы произносить философские речи». Они распространяются как зараза, и временами я заразы. Почти все заразы живые, ты это знала? Ты же не всерьез говоришь о том, о чем сейчас говоришь. Полагаю, всерьез. Отлично. Нашла кого спросить, как стать взрослым ответственным человеком. Да у него овощная похлебка вместо мозгов. Лифт повернулась, чтобы уйти. Чем ты станешь этому городу, дитя? спросил старик. «Это часть моего вопроса. Ты сделаешь выбор или будешь плыть по течению, как часть города? Ты район великолепных дворцов или трущоба?» Лифт вернулась к старику. «Если бы ты мог видеть меня насквозь, то не говорил бы такое. Почему? Потому что трущобы хотя бы знают, зачем их построили». Она отвернулась и влилась в людской поток на улице.